Не желая безответно тратить средства на государство и будущее п о к о л е н и е активист снял с насти свой пиджак. Раз его устраняют, пусть массы сами греются. И с пиджаком в руке он стал посреди оргдома без дальнейшего стремления к жизни, весь в крупных слезах и в том сомнении души, что капитализм, пожалуй, может еще явиться. Да зачем ребенка раскрыл? спросил ч и к л и н Остудить хочешь? Плешь с ним, с твоим ребенком, сказал активист. Жачев поглядел на ч и к л и н а и посоветовал ему: возьми железку, какую из кузни принес. Что ты? ответил ч и к л и н Я сроду не касался человека мертвым оружием. Как же я тогда справедливость почувствую? Далее Чиклин покойно дал активисту ручной удар в грудь, ч т о б дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей, и весь человек свалился на пол. Чиклин же с удовлетворением посмотрел на него, будто только что принес необходимую пользу. Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно, никого не покрывая. Накрой его. сказал Чиклин Жачеву, пускай ему тепло станет. Жачев сейчас ж а д е л активиста его собственным пиджаком и одновременно пощупал человека, насколько он цел. Живой он? спросил Чиклин. Так себе, средний. Радуюсь, ответил Жачев. Да это все равно, товарищ Чиклин, твоя рука работает как кувалда. Ты тут н и причем. А он горячего ребенка не раздевай, с обидой сказал Чиклин. Мог ч а ю с кипятить и согреться. В деревне поднялась снежная метель, хотя бури было не слышно. Открыв на проверку окно, Жачев увидел, что это колхоз метет снег для гигиены. Мужикам не нравилось теперь, что снег засижен мухами. Они хотели более чистой зимы.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 Старичок кафельного завода и прочие неясные элементы, бывшие до того в заключении на о р г д в о р е вышли из задних клетей и разных укрытых препятствий жизни и отправились вдаль по своим насущным делам. ч и к л и н ы ж а ч е в прислонились к Насте с обеих боков, чтобы лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла девочка стала вся смуглая и покорной, только ум ее печально думал. Я опять к маме хочу, произнесла она, не открывая глаз. Нет у твоей матери. Не р а д у я с ь сказал Жачев. От жизни все умирают, остаются одни кости. Хочу ее кости, попросила Настя. Кто это это плачет в колхозе? Чиклин готовно прислушался, но все было тихо, кругом никто не плакал. Нет чего было заплакать. День уже дошел до своей середины, высоко светило бледное солнце над округом, какие-то далекие массы двигались по горизонту на неизвестное м е ж с е л е н н о е собрание. Ничто не могло шуметь. Чиклин вышел на крыльцо. Тихое несознательное с т е н а н и е п р о н е с л о с ь в безмолвном колхозе, и затем повторилось. Звук начинался где-то в стороне. обращаясь в глухое место и не был рассчитан на жалобу. Это кто? – крикнул Чиклин с высоты крыльца во всю деревню, чтобы его услышал тот недовольный. Это м о л о т о б о е ц скулит, – ответил колхоз лежавший под навесом. А ночью он песни рычал. Действительно, кроме медведя заплакать сейчас было некому. Наверное, он уткнул с я р т о м в землю.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 Материала нету. Но Жачев только что исчезнув уже вернулся назад. Медведь сам шел на ордворс о в м е с т н о с Вощевым. При этом Вощев держал его как слабого за лапу, а м о л о т о б о е ц двигался рядом с ним грустным шагом. Войдя в оргдом, м о л о т о б о е ц обнюхал лежащего активиста и сел равнодушно в углу. Взял его в свидетели, что истины нет.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 Наклонившись, в а щ е в стал собирать вынутые н а с т е и ветхие вещи, необходимые для будущего отмщения, в свой мешок. Чиклин поднял Настю на руки, и она открыла опавшие свои высохшие как листья смолкшие глаза. Через окно девочка засмотрелась на близко приникших друг к другу колхозных мужиков, залегших под навесом в терпеливом забвении. в а щ е в а медведи ты -то тоже?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 и отвернувшись оттуда еще более, поник своей скучающей поистине головою. Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу, пока задумавшийся в а щ е о в не согнулся над ним и не пошевелил его из чувства любопытства перед всяким ущербом жизни. Но активист, притаясь или умерев, ничем не ответил в а щ е в у Тогда в а щ е в присел близ человека и долго смотрел в его слепое открытое лицо.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 что когда все общество задумало его однажды женить, дабы убавить его деятельность, то даже самые незначительные налицо бабы и девки заплакали от печали. Он умер, сообщил всем в а щ е в подымаясь снизу. Все знал, а тоже кончился. А может дышит еще? Усомнился Жачев. Ты его попробуй, пожалуйста.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 слепого элемента. Ах ты гад! – прошептал в а щ е в над этим безмолвным туловищем. Так вот от чего я смысла не знал. Ты должно быть не меня, а весь класс испил сухая душа, а мы бродим как тихая гуща и не знаем ничего. И в а щ ь в ударил активиста в лоб для прочности его гибели. и для собственного сознательного счастья, почувствов а в полный ум, хотя и не умея еще произнести или выдвинуть в действие его первоначальную силу, в а щ е в встал на ноги и сказал колхозу: теперь я буду за вас горевать. Просим! единогласно выразился колхоз. в а щ е в отворил дверьоргдома в пространство.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 А ему ее жалко. Но пускай останется, согласился Чиклин, лишь бы сам цел был. Жачев как урод не умел быстро ходить, он только полз, поэтому Чиклин сообразил сделать так, что Настю велел нести Елисею, а сам понес Жачева, и так они спеша отправились на Котлован по зимнему пути. Берегите медведя, Мишку, обернувшись, приказала н а с т я Я к нему скоро в гости приду. Будь п о к о й н а барышня, пообещал колхоз. К вечернему времени пешеходы увидели вдалеке электрическое освещение города. Жачев уже давно устал сидеть на руках ч и к л и н а и сказал, что надо бы в колхозе лошадь взять. Пеше и скорей дойдем, ответил Елисей. Наши лошади уже ездить отвыкли, стоят скоих пор. У них и ноги опухли, в е д ь и м только и ходу, что корма воровать. Когда путники дошли до своего места, то увидели, что весь к о т л о в а н занесен снегом, а в бараке было пусто и темно. Чиклин, сложив жачево на землю, стал заботиться над разведением костра для согревания Насти, но она ему сказала: «Неси мне мамины кости, я хочу их». Чиклин велел жачеву и Елисею разжечь огонь, а сам пошел за костями в убежище на кафельном заводе. Ведь едва ли кто унес оттуда мертвую женщину. Спустившись в заводской подвал, куда приходил и Прушевский когда-то, ч и к л и н у долго пришлось отнимать камни от дверного входа, который он сам завалил для сохранности покойной. Спичек у ч и к л и н а не имелось, и он нашел женщину о щ у п ь ю Сначала он коснулся ее волос, таких же свежих, как и при жизни, потом протрогал весь скелет доступней.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 а потом свалился на бок и заснул ничего не е в ш и мимо барака проходили многие люди но никто не пришел проведать заболевшую Настю потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации иногда вдруг наставала тишина но затем опять пели вдалеке сирены поездов протяжно спускали пар с в а й н ы и копры и кричали голоса ударных бригад Упершихся во что-то тяжкое, кругом беспрерывно нагнеталась общественная польза. Чиклин, от чего я всегда ум чувствую и никак его не забуду. Удивилась Настя. Не знаю, девочка, наверное, потому, что ты ничего хорошего не видела. А почему в городе ночью трудятся и не спят? Это о тебе заботится. А я лежу вся больная. Чиклин, положи мне м а м и н ы кости, я их обниму и начну спать. Мне так скучно стало сейчас. Спи, может, ум забудешь. Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и поцеловала склонившегося Чиклина в усы, как и ее мать она умела первая, не предупреждая, целовать людей. ч и к л и н замер от повторившегося счастья своей жизни и молча дышал над телом ребенка, пока вновь не почувствовал озабоченности к этому маленькому горячему туловищу. Для охранения Насти от ветра и для общего согревания ч и к л и н поднял с порога Елисея и положил его сбоку ребенка. Лежи тут, сказал ч и к л и н ужаснувшемуся во сне Елисею, обними девочку рукой. и дыши на нее чаще. Елисей так и поступил, а Чиклин прилег в стороне на локоти, чутко слушал дремлющий головой тревожный шум на городских сооружениях. около полуночи явился Жачев. Он принес бутылку сливок и два пирожных. Больше ему ничего достать не удалось, так как все новодействующие не присутствовали на квартирах, а шоковали где-то на стороне. Весь исхлопотавшись. Жачев решился в конце концов о ш т р а ф о в а т ь товарища Пашкина как самый надежный свой резерв, но Пашкина дома не было. Он, оказывается, присутствовал с супругой в театре, поэтому Жачеву пришлось появиться на представлении, средить мы и в н и м а н и я каким-то к каким мучающимся на сцене э л е м е н т а м и громко потребовать Пашкина в буфет, останавливая действие искусства. Пашкин мгновенно вышел.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 лежаче вбурчал во сне свое беспокойство. Ты дышишь там, средний черт, сказал Чиклин Елисею. Дышу, товарищ Чиклин, а как же нет, всю ночь ребенка теплом обдавал. Но ну. а девчонка, товарищ Чиклин, не дышит. Захолодалась чего-то. Чиклин медленно поднялся с земли и остановился на месте.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 храня неподвижно в руках бутылку сливок и два пирожных. А Елисей всю ночь бессна дышавший на девочку теперь утомился и уснул рядом с ней и спал, пока не услышал ржущих голосов родных о б щ е с т в л е н н ы х лошадей. В барак пришел Вощев, а за ним Медведь и весь колхоз. Лошади же остались ожидать снаружи. Ты что? увидел Вощева Жачев. Ты зачем оставил колхоз? Или хочешь, чтобы умерла вся наша земля? Или заработать от всего пролетариата захотел? Так подходи ко мне, получишь как от класса. Но в о щ е в уже вышел к лошадям и не дослушал Жачева. Он привез в подарок Насте мешок специально отобранного утиля в виде редких не п р о д а ю щ и х с я игрушек, к а ж д ы й из которых есть вечная память о забытом человеке. Настя хотя и глядела на в а щ е в а но ничему не обрадовалась. И в а щ е в прикоснулся к ней, видя ее открытый смолкший рот и ее равнодушное усталое тело. в а щ е в стоял в недоумении над этим утишим х ребенком. Он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении. Зачем ему теперь нужен смысл жизни? Истина всемирного происхождения, если нет маленького верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением. в а щ ь о в согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении т щ е т н о г о ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с течением времени. в а щ ь о в поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы.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 Теперь надо еще шире и глубже рыть к о т л о в а н Пускай в наш дом влезет всякий человек из барака и г л и н я н о й избы. Зовите сюда всю власть и п р у ш е в с к о г о а я рыть пойду. Чеклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний край к о т л о в а н а Там он снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не мог и рыл, не в силах устать, до ночи.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 А медведь таскал этот камень пешком и разевал от натуги пасть. Только один жачев ни в чем не участвовал и смотрел на весь роющий труд взором п р и с к о р б и я Ты что сидишь, как служащий какой? спросил его чиклин, возвратившись в о з в р а т и в ш и с ь в б а р а к Взял бы хоть лопаты поточил. Не могу, Никит. Я теперь ни во что не верю. ответил Жачев в это утро второго дня. Почему, стервец? Ты же видишь, я урод империализма, а коммунизм — это детское дело. Зато я и Настю любил. Пойду сейчас на прощание товарища Пашкина убью. И Жачев уполз в город, более уже никогда не в о з в р а т и в ш и с ь на Котлован. В полдень ч и к л и н начал копать для Насти специальную могилу.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 Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только м о л о т о б о е ц почуяв движение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощание.